«Дуэль на мосту». Было уже почти 4 часа ночи, когда Том с госпожой Кюмельзавт вышли на мост. Смоляная темнота окружала старый замок, только снег слегка мерцал во мраке. Снегопад уже закончился, но ледяной ветер обдувал крепостные стены и зловеще гудел в колокольне часовни. Это был единственный шум в ночной тишине. Том содрогнулся, он чувствовал себя ужасно. Платье баронессы развивалось на нем, и хотя под платьем были джинсы и свитер, Том дрожал от холода. Его лицо прикрывало вуаль, чтобы Бронесса не сразу заметила, с кем имеет дело. «Боже мой!» — лепетал Том. «Как хорошо, что никто меня не видит в таком наряде!» «Да брось ты!» — сказала Хэдвиг Кюмельзафт, «Есть страны, где мужчины постоянно носят платья Разве не так? ключик пожалуйста, визуализатор энергии привидения». Том включил прибор, который выглядел в точности как карманный фонарик. Только в нем была синяя лампочка странной формы. Там медленно направил голубой луч на мост. «Вот», — прошептал он, — «должно быть, здесь все и произошло». Справа на краю моста снег засветился, как только луч упал на него. Он даже взвихрился и, мерцая голубым, посыпался вниз на темную воду крепостного рва. Тихий вздох пронесся в ночи. «Ну, нашли что-нибудь?» — спросил господин Вурм. Вместе со своей женой он сидел в весельной лодке под мостом. Вурманы стояли на том, чтобы присутствовать при изгнании до самого конца. «Да, мы определили место», — ответила госпожа Кеммельзавт. «Только больше, пожалуйста, не звука, понятно? Иначе Бранесса набросится на вас, а не на нашего нарядного друга». Том сглотнул. Он вдруг представил себе бледные длинные пальцы, которые тянутся к нему, и решительно тряхнул головой. «Что-то не так?» — озабоченно спросила госпожа Кеммельзавт. «Нет-нет» ответил Том. «Первое правило охоты за привидениями — никогда не представлять тебе в деталях то, что может тебя ожидать», — припомнил он. Том решительно подобрал подол длинного платья и встал на то самое место, откуда только что сдул снег. Она все еще светилась, но когда Том выключил визуализатор энергии привидения, голубое мерцание исчезло, как будто его стерли тряпкой. «Странное ощущение», — думал Том, — «стоять там, где смерть настигла Бранесса». На мгновение он почувствовал, как его ступням стало горячо. Госпожа Кюмерзавт посмотрела на часы. «Четыре. Пора уже ей появиться. Ты готов? У тебя стучат зубы». «Это от холода», — буркнул Том. «Хорошо, тогда я подам знак Хуга». И госпожа Кюмельзавт помахала белым платком. На колокольне Хуга ждал своего выхода. «Послушай-ка, мой дорогой», — госпожа Кюмерзавт обняла Тома за плечи. «Обещай мне не геройствовать. Если тебе что-то покажется странным, сразу беги. Или прыгай вров, обещаешь?» Том кивнул и глянул вниз на черную воду. По берегам крепостного рва уже образовалась ледяная корочка. «Не представляешь, что такого страшного должно произойти, чтобы я туда прыгнул», — сказал он. «Да я в этом платье сразу пойду на дно, как свинцовая грузила. Неудивительно, что баронесса утонула в своем намокшем наряде». «Нет, в случае чего тебя вытащит в урме, заверил его госпожа Кеммельзавт. «Но я надеюсь, что такие меры не понадобятся». Бокабелла, кстати, говорил мне, что место на теле, где его коснулось привидение, тут же начало зудеть, будто обожгло крапивой. Если ты почувствуешь что-то другое, сразу беги, понял? Я буду ждать в машине у самого моста. Тебе нужно пробежать всего несколько метров, ясно? Да, ясно ответил Том. Вот и хорошо. Госпожа Кюмель завтра еще раз похлопала его по плечу. Я предпочла бы стоять здесь вместо тебя, но мой проклятый рост. бу Вдруг донеслось со двора замка. Теперь это мой замок. Да, это теперь все мое, старушка. Ух, только не смотри, так злобно иди же сюда, забери ее, забери свою голову, я Сработала прошептала госпожа Кемельзафт. Хуга ее выманил. Итак, удача. И она быстро сбежала с моста к машине. Том остался один. Ветер продувал насквозь платье баронессы и трепал вуально его лице. Том слышал, как Хуга подбирается все ближе и ближе. И он знал, кто следует за ПСП. Разъяренный и набравшийся сил за долгую ночь. Кровавая баронесса. Таря ля ля, -ля, -ля -хо пропел по-тирольски Хуга и быстро вылетел из темных ворот в сторону крепостного рва. «Забери себе, Бронесса!» Под он держал голову замкового привидения. С противной ухмылкой Хуга воспарил над зубцами крепостной стены и сверху подмигнул Тому. Его и ядовито зеленые глаза светились в темноте, как у совы. Преследовательница Хуга не заставила себя долго ждать. Со страшным визгом обезглавленная Бронесса уже парила над мостом, В своем гневе она мерцала так ярко, что вода крепостного рва сверкала серебром, и ее руки обшаривали холодный воздух. Хуга бесшумно подлетел к ней сверху и водрузил ее голову на место. Задом наперед. И тут же поспешно отлетел назад на крепостную стену. «Ах!» — извила Бронесса. «Ах ты поганый безобразник!» Она в ярости приподняла свою голову и повернула ее. «Убирайся отсюда, вон, наконец-то! Здесь нет места для двоих! Здесь...» И в этот миг Баранесса увидела Тома. Она так и оцепенела. Ее глаза чуть не вылезли из темных глазниц. Выглядело это поистине жутко. «Эй!» — угрожающе прошипела она. «А ты кто такая?» Зубы Тома стучали, как пишущая машинка. Он сердито стиснул их. Баранесса медленно подлетела к нему. Она все еще была устрашающе огромной. Том доставал ей ростом разве что до пояса. «Что тебе здесь надо?» — шипела она. «Это мои владения, понятно?» Том глубоко вздохнул. Пока что их план работал. Яспра не догадывалась, кто перед ней стоит, и она была в ярости. Это ослепляло ее. «Привет, Яспра!» — пропел Том высоким голосом. «Что-то ты ужасно выглядишь! Ужасно, как всегда!» «Как же трудно говорить, подражая привидениям!» «Что?» — взвизгнула Яспора. «Что ты там сказала, шабье морда?» Теперь Яспора стояла так близко к Тому, что он мог бы дотронуться до нее. От затхлого дыхания Бронесса его чуть не выворачивала. Но если он сделает хоть шаг с того места, где Яспору когда-то постигла смертельная участь, то все будет потеряно. Том набрался мужества... И продолжил ее злить. «Ты блеводная мерзость!» — крикнул он высоким голосом, срываясь на фальцет. «Старая уродина!» И тут баронесса набросилась на него. Она сорвала с головы Тома вуаль. «Ох!» — баронесса ошеломленно отпрянула. «Что такое? Что это значит? Что за игрушки ты затеял со мной, маленький уродец?» «Со мною Яспорой фон Достербек Кряттенштейн!» Что мог Том ответить на это? Что он хотел ее уничтожить и превратить в клубящийся туман? «Мне конец», — подумал Том, — «а я в этом проклятом платье. Но если она сделает из меня лужу, тогда же лучше». «Беги, Том!» — крикнула ему из машины госпожа Кеммельзавт. «Быстро!» Но Том и не подумал. «Профессор Белла в конце концов тоже не убежал», — Том крикнул дрожащим голосом. «Пропади ты пропадом!» Ему пришлось запрокинуть голову, чтобы смотреть при этом в злые красные глаза Бронесса. «Пропадом! Ты как человек была чудовищем, а уж как привидение, ты действительно распоследняя пакость!» «Что?» — взревела Яспора, нависнув над ним. Том замер. Ему стало так холодно, что он уже ничего не чувствовал. Ни ветра, ни страха. И уж тем более своих ног. Госпожа Кемельзавт выскочила из машины и бросилась к нему. Но, не добежав до моста, она поскользнулась на заледеневшей луже и упала вниз головой в крепостной ров. «Сюда!» — услышал Том крик господина Вурма. «Сюда, госпожа кюмельзавт Кровавая баронесса даже внимания не обратила на возню в крепостном рву. Она не сводила глаз с Тома. Все ниже нагибалась к нему с улыбкой, такой бездонно злобной, что зубы Тома опять бесконтрольно застучали. «Отстань от него!» — внезапно завопил Хуга. Посиневший от ярости, он летел к ним с крепостной стены. «Оставь его в покое!» «Ах, так этот крапус, твой любимчик!» — злобно выдохнул Яспора. «Тогда смотри, что я с ним сделаю!» Хуга попытался снова сорвать ее голову, но на сей раз Яспора была начеку. Она своем развернулась, набрала воздуха и сдула ПСП на ближайшее дерево. «Ну, круто», — подумал Том. «Может, теперь и мне пора дать дюру?» Но его ноги словно приросли к мосту и не могли сдвинуться с места. «Так!» — ревела кровавая баронесса, сверкая красными глазами. Эти глаза Том и почувствовал на себе в тот момент, когда они только подъехали к замку. «А теперь снова займемся тобой, парнишка!» и Бронесса опять улыбнулась своей омерзительной улыбкой. «Сейчас я тебя выхлебаю!» — прошепела она. «Ах, это будет лакомство!» Баронесса протянула к Тому руки. Словно когти хищной птицы, ее бледные пальцы сомкнулись на локтях Тома. При этом они коснулись и платья, которое согревало человеческое тело Яспоры несколько веков тому назад. Том сразу ощутил ожог и зуд именно так, как описывал знаменитый Бока Былла. я звизгнула яспора, ее крик был таким страшным и пронзительным, что Том закрыл уши ладонями, но он все равно услышал страшное шипение, шипение, с которым яспора растворялась. Все ее тело стало сперва прозрачным, как матовое стекло, затем оно разлетелось на куски, как ветхое полотно, и его унесло ветром.